и плотная масса горской кавалерии стронулась с места. Понемногу разгоняясь, она стала терять компактную форму и разбиваться на отдельные кучки. — Да уж, это вам не рыцари, приученные держать строй. Тут каждый сам себе голова. Гордый воин, баран безмозглый. Этим не замедлили воспользоваться наемники. Чуть повернувшись в седлах, они дают залп. Еще один. Промахнуться, стреляя по плотной толпе, практически нереально. И под ноги коням повалились первые наездники. Сделав еще несколько залпов, наемники, вместо того, чтобы держать оборону, со всех сил несутся в разные стороны, а вернее, к краям плато. Там кое-где есть небольшие площадочки, типа моей. Правда, всех всадников они вместить не могут, и поэтому часть скорольцев во весь дух удирает по основной дороге. Устоящей цепью гординской пехоты хватает соображения расступиться в стороны и пропустить удирающих, что, однако же, не мешает всем остальным Встретить атакующих плотным ливнем стрел. И на этот раз эффект гораздо более ощутимый, Нежели от стрельбы наемников. Но ясен пень, стоя на твердой земле, Стрелять и гораздо удобнее, нежели с коня. Вот и горцы, тотчас же ощутили это на своей шкуре. Но сплошная цепь уже разорвана. и пехота пятясь отступает к краям плато, в точности повторяя маневр наемников. А перед горцами лежит беззащитный лагерь. Интересно, что сейчас возобладает? Вековые инстинкты и привычки грабителей или воинская дисциплина? Будут ли атакующие добивать пехоту и наемников или бросятся грабить лагерь? Наши занялись бы грабежом, а эти? — Да, надо думать, психология разбойников... Ну, а кем еще прикажете называть этих головорезов? Везде и всюду одинаково. Только некоторые всадники развернули своих коней, направив их в сторону отступающих солдат противника. Надо сказать, что сделать это было не так уж и легко. Их подпирали. несущиеся позади товарищи. Так что выполнить тей маневр смогли далеко не все, кто этого хотел. Их просто увлекла за собой основная масса кавалерии. Барабанный бой — это от палаток иерархов. Казалось бы, ничего не произошло, но усиленный с помощью клинка взгляд отметил тонкие ручейки дыма. которые начали просачиваться из-под передовых палаток. Дым становился гуще. Серый и какой-то неправильный, он не развеивался по ветру, а повисал низко над землей, основательно затрудняя видимость. А трава какая-то? Нет. Проскочившие эти облачка, всадники ничуть не походили на отравленных или одурманенных. Тогда позвольте спросить, за каким рожном эти фокусы? Ничего, кроме того, что облака дыма затрудняли видимость на ограниченном участке, не произошло. Разогнавшиеся конники проскакивали этот участок за несколько секунд. Снова бой барабанов. В дальнем конце лагеря, там, куда ускакали наемники, замечаю движение между рядами палаток. Распахиваются их боковые стенки и в проход вытаскивается что это рогатки простое и эффективное средство против атакующей кавалерии понятное дело что один ряд этих заграждений не сможет остановить всю массу кавалистов да потери будут весьма серьезные покалечатся кони и множество всадников посворачивают себе шеи вылетев из сёдел. Но основная масса конницы пройдёт дальше, в том случае, если рогатки поставлены в один ряд. Но здесь не один ряд, не менее шести, разнесённых по глубине. Первые ряды конницы с размаху налетают на заграждение, и там немедленно начинается куча малак. Всадники начинают отворачивать коней в сторону. Ну, скорее всего, и там вас что-то нехорошее ждет. Так оно и оказалось. При попытке свернуть в бок, кавалеристы внезапно обнаруживают, что абсолютно аналогичные сооружения стоят также и внутри палаток. Дорога, таким образом, оказывается разделенной на коридоры. И в эти коридоры Продолжает вливаться масса атакующей конницы. Хрипло ревут трубы, и по этому сигналу из укрытий по обе стороны дороги поднимаются лучники. М да тяжко сейчас горцам. Скорость конница уже потеряла. Перепрыгнуть с места ощетинившиеся остриями заграждения задача весьма нелегкая. а под непрерывным ливнем стрел так и вовсе невыполнимая. Оставшиеся в тылу орденские пехотинцы бросаются к крайним палаткам. Отчего-то я совсем не удивлен, увидев, как влекомые ранее скрытыми канатами из палаток начинают выдвигаться такие же рогатки. Понятное дело, что столь же основательное заграждение, как впереди, Здесь устроить невозможно, но затруднить возможность отхода вполне по силам, да и кроме этого здесь есть еще один неприятный сюрприз. Бегом возвращающиеся на свои позиции пехотинцы ордена. Не менее тысячи копейщиков и столько же лучников. А вся валерия горцев к ним спиной. Пока. Но скоро они очухаются и ударят на прорыв. Вот зачем был нужен дым. Дым завеса выполняет сразу две задачи. Дезориентирует атакующих, не позволяя им рассмотреть спешно возводимые заграждения, и прикрывает возвращение отступивших пехотинцев. И вот этот сюрприз, самый неприятный. Копейщики стоят сразу же у рогаток. Концы копий прижаты к земле, а острия смотрят в сторону горцев. Пусть только перескочат кони через рогатки, и их примут на копья. запирая выходы из узких коридоров стоят плотные группы копейщиков. Не менее 10-15 человек по фронту и по 6-8 в глубину. Да, остались свободными участки между проходами. Там, где стоят палатки. Но в них еще надо как-то попасть. Да и в палатках расположены аналогичные препятствия. Так что на лошади там не очень-то поскачешь. А тут еще и лучники наготове. До копейщиков еще надо добраться. Но есть еще и пехота. Так. которая сейчас изо всех сил спешит на помощь кавалеристам. Точнее, спешат не упустить свою долю в разграбляемом лагере. Что там сейчас происходит с их товарищами, они не знают. Дым и пыль закрывает от них сейчас все происходящее впереди. Вот и спешат болезные, боятся, что все без них разграбят. С высоты своего расположения я хорошо различаю отдельные фигуры. Вооружены они разносортно, доспехи есть не у всех. Оружие самое разнообразное, кое у кого даже обычные дубинки. Что ни говори, а страсть к наживе мощный стимул. И даже жизни своей они готовы рискнуть. Лишь бы урвать что-нибудь и на халяву. Вы скажете, месть за убитых товарищей сейчас. Тут еще родовой строй и чувство локтя Распространяется только на своих, То есть на родственников, Тех, что живут рядом в одном селении, А пострадавшие роды чужие. Стало быть, их и пограбить можно иногда. А про чувство мести ну, вспомнить только в нужный момент, вот как сейчас, например.